Намерение у нас, конечно, были самыми лучшими. Но когда мы приехали в Уиклинг, уже начинало смеркаться. Мы просто забыли о том, что на окраинах и в пригородах, с приближением комендантского часа, движение становится совсем не таким, как в центре Лондона. Сюда устремляется большой поток машин, движение становится плотным, возникают пробки, да ещё и из-за ремонтных работ в Чизвике пришлось сделать крюк. Короче говоря, Когда наша такси добралось до Илинга, на его улицах уже спешили по домам последние прохожие и потрескивали, начиная разогреваться, включившись из призрак лампы. Солнце опустилось совсем низко к горизонту, а небо над нашими головами затянули чёрные, похожие на разломанную плитку шоколада облака, в разрывах между которыми проглядывали клочки тёмно-синего с желтоватым оттенком неба. Дождя не было, но чувствовалось, что он вот-вот пойдёт. Неизвестно, знал ли водитель нашего такси о мрачной репутации улицы Лиц, но тот, кто такие мы сами, моментально опознал по нашему багажу и ропирам, и потому подвозить нас к дому не стал, высадил на углу. Мы вытряхнулись из машины вместе со своими сумками, ропирами и мотками железных цепей и последние метров 100 до дома номер 7 прошли пешком. Существует распространённое, но ошибочное мнение о том, что место, где произошло преступление, непременно должно выглядеть мрачным и пугающим. Если это дом, то он будет смотреть на вас чёрными пустыми окнами, двери и полы в нём обязательно должны скрипеть, а из-за стен доноситься подозрительные шумы и шорохи. Ничего подобного. Дома, они знаете ли, как люди Какие только черные сердца и темные дела не скрываются за доброжелательными лицами и светлыми веселенькими стенами! Таким был и дом номер семь по улице Лис, ничем не примечательный и не зловещий с виду. Он стоял примерно посередине квартала среди таких же самых обычных домов, каждому из которых примыкал гараж, а перед каждым домом темнела ухоженная лужайка, прорезанная не широкой забетонированной подъездной дорожкой. Все дома на этой улице были довольно современными, не старинными уж точно, с широкими окнами и крытыми красивой красной черепицей крышами. Во всех входных дверях виднелись вставленные в них стеклянные панели, и к каждой двери вило не высокое крыльцо с простым плоским козырьком. Район этот был не богатым и не бедным, средним для людей среднего класса. Соседние лужайки отделялись друг от друга живыми изгородями из лавровых кустов. В садах за домами росли кипарисы. На фоне темнеющего неба их силуэты напоминали чёрные торчащие вверх ножи. Дом номер 7 выглядел ничуть не хуже соседних домов, а в некотором смысле даже лучше. Соседние дома за 30 лет успели обветшать, на заросших сорняками подъездных дорожках Ржавели прикрытые парусиновыми чехлами автомобили. Всё это были приметы того, что случившиеся здесь много лет назад события продолжали отравлять соседей ядом своих воспоминаний. А вот дом, в котором некогда жил мистер Саламон Гарпи, выглядел хоть куда. Стены покрашены белой краской, лужайка скошена, изгородь аккуратно подстрижена. Что ж, нужно отдать долг наиместному муниципалитету. Он хорошо заботился о том, чтобы не дать дому номер семь прийти в упадок. Единственными признаками жизни на тихой улице Лис были только горящие, задернутые за навесками окна. На всем пути к дому номер семь мы не встретили никого, и только здесь от лавровой изгороди отделилась и шагнула навстречу нам тощая фигура со сложенными на груди руками. У Пенелопы Фити сотни надзирателей. Увидев ее, простонал Джордж. Почему ей пришло в голову выбрать именно его? Перед нами был молодой человек в серебристой фирменной куртке агентства Fitis с рапирой на поясе. Узкое, покрытое веснушками лицо, тощие руки и ноги. Квил Кипс собственной персоной. Только этого нам и не хватало для полного счастья. Судя по кислому выражению лица, Кипс тоже не был в большом восторге от встречи с нами. Давайте во всём находить положительные стороны, шепнул намлок вот. Кипс, по крайней мере. Раньше уж и работал с нами и знает, что к его словам мы прислушиваться не станем. Это сэкономит нам массу времени. Он перестал шептать и громко воскликнул: Кипс, старина, рада видеть тебя. Как поживаешь? Прежде, чем вы начнёте задавать лишние вопросы, сразу скажу, что я не напрашивался на эту работу, сказал Кипс. Мне эта идея точно так же не по душе, как и вам. Это я для того, чтобы внести ясность. Говорят, что браки совершаются на небесах, усмехнулся Локвуд. Давайте так и будем к этому относиться, философски. Ага, на небесах, с чувством ответил Кипс. Это точно. А раньше Квилл был самым непримиримым соперником Локвуда и его компании, но теперь ему слегка перевалило за 20. И экстрасенсорный дар Кипса пропал, улетучился. Потеряв способность самому видеть гостей, Квил теперь перешел на внедзирателей и начал контролировать тех, кто еще мог сражаться с притерками. В недавнем прошлом Кипс несколько раз участвовал в одних и тех же расследованиях вместе с нами, так что цену ему как оперативнику мы хорошо знали. Смекалки у него было не больше, чем у Сэндве часа гурцом, но смелости и ловкости хватало. и безпощадности к призракам тоже. Утратив свой дар, Кипс к тому же стал несколько мягче и даже друж ей любнее, чем раньше. Короче говоря, Лок вот как всегда оказался прав. Надзиратель нам мог достаться и похуже Кипса. Значит, это тебя приставили шпионить за нами. Напрямик брякнул Чёрч вместо приветствия. Кипс пожал плечами. Я просто наблюдатель. Таковы правила нашей компании, когда она имеет дело с другими агентствами. Обычное дело. Кроме того, мисс Пенелопа Фиц спросила меня оказывать вам содействие, если оно потребуется. Правда, толку от меня почти ноль, потому что в экстрасенсорном смысле я теперь глух и слеп. Единственное, что я ещё способен чувствовать при появлении призрака, так это тяжище в животе. И то, если это не газы в нём скопились. В таком случае нужно будет стараться не сидеть с тобой в одной комнате, хмыкнул Локвот. Ну а если серьезно, то я рад иметь тебя в помохниках. Итак, дом номер семь. Ты уже заходил внутрь? Кипсов взглянул через плечо на аккуратный тихий домик. Как раз сейчас на него падали последние лучи солнца, золотели своим светом стекла в оконных рамках. Внутрь? Один? Смеешься что ли? Только после вас. Он поднял руку, показал надетые на палец кольцо с ключами. Ключи в муниципалитете взял. Вот они. Локвуд посмотрел на садящееся за крыши солнце и сказал: "Времени до наступления темноты почти не осталось. Пора в дом". Мы взяли свои сумки и молча пошли по подъездной дорожке к крыльцу. Где-то в глубине из города завела свою песенку ночная птица. Воздух был сырым, свежим, И в нем уже пахло весной, а в конце дорожки нас поджидал дом. До крыльца мы добрались без происшествий. Локвот настоял на том, чтобы выложить здесь кольцо из железной цепи с зашунным внутри него фонарем. Это будет наша внешняя линия укреплений. Если повезет и батарейки не сядут, фонарь прогорит всю ночь, чтобы там не случилось внутри дома. Это кольцо будет местом нашей встречи на тот случай. Если что-то пойдёт не так. Когда всё было сделано, я сошла с крыльца на траву и заглянула в окно. За стеклом виднелась пустая комната, растячённая пополам слабым жёлтым лучом закатного солнца. Стены оклейны коричневыми обоями, на полу жёлтоватый ковёр и никакой мебели. На стенах остались невыцветшие прямоугольники от висевших здесь когда-то картин. В одной из стен старомодный Чисто подметённый камин. Пахуфина гостиную, сказала я, почувствовав на своём плече дыхание Джорджа. Ага, весело кивнул он. Именно здесь обнаружили ступню мистера Данна в вазе для фруктов на кофейном столике. Прилестно. Я прижала к стеклу кончики пальцев. Иногда можно таким способом получить какую-то информацию из прошлого, даже если солнце ещё не полностью село за горизонт. Я закрыла глаза и прислушалась. Есть что-нибудь? Нет, ничего. Только птица поёт в кустах. Дом как дом. Учитывая то, что дом простоял необитаемым больше 30 лет, ключ в замочной скважине повернулся на удивление легко. Лёк вот вошёл первым. За ним медленно потянулись все остальные. Я со своим рюкзаком пристроилась последней. Видите ли, Если Холли знала о существовании черепа, то Кипс нет. И не нужно ему было о нём знать. А я, кроме того, хотела переброситься с черепом парой слов. Просыпайся, череп, мы на месте, тихо сказала я, поднимая речешок на крышке банки. Заношу тебя внутрь. Зачем? Пусть тебе твои жевы и друзья помогают. Я в их число не вхожу. Я закатила глаза. Сегодня череп весь день был не в настроении. дулся, ворчал с той самой минуты, когда я возвратилась после встречи в доме фиттис. Моё согласие вновь поработать с локвудом оскорбило и разозлило череп сверх всякой меры. Я сильно встряхнула рюкзак и сказала: "Просто сообщи мне, если что-то почувствуешь. И не подумаю, почему ты всё время держишь меня в рюкзаке. Я устал. Меня уже тошнит от твоего рюкзака. Вытащи меня. Не сейчас." Вытащу, как только представится случай. Стесняешься меня, да? Ну скажи, стесняешься? Стесняюсь я тебя в старой заплесневелой черепушке. Ты о чём, приятель? Я заглянула в банку и увидела злую заносчивую гримасу на лице черепа. Господи, успокойся же наконец. Ты призрак третьего типа, очень редкий. Никто не должен слышать, как мы с тобой разговариваем, иначе конец. Кепс никак не должен знать об этом. Погоди немного, чуть позже я с тобой свяжусь и перестань капризничать. Разве можно в таком тоне разговаривать с такими ценными собеседниками, как я? Я должен сказать: "Ой". Как только я перенесла череп через порог, его лицо застыло. Видно было лишь, как бешено пульсирует на нём одна единственная прозрачная зеленоватая жилочка. Глаза у черепа выкатились. стали большими, как блюдца, и выражали сейчас высшую степень отвращения. Что? Ой, спросила я. Череп дважды моргнул, лицо его вновь оушло. Ничего. На секунду мне показалось, что я чувствую. Нет, я ошибся, наверное. Старые заплесневелые черепа часто ошибаются. Забудь. Тон черепа меня не убедил и не успокоил. Ладно, расспрошу его позже. потому что кипс уже направляется мне навстречу через холл я закинула рюкзак за спину глубоко вдохнула и начала собирать свои первые впечатления от дома номер 7 я стояла сейчас в тесном холле вдоль его левой стены поднималась лестница ведущая на второй этаж как и в гостиной ковёр здесь оказался потёртым и желтоватым стены оклеены старомодными обоями в коричневую и бежевую клеточку А в дальнем конце холла виднелась за стекленная дверь, ведущая на кухню. Сейчас Локвот и Холли выкладывали возле нее еще одно кольцо из цепей. В холл выходило еще две двери. Одна из них, как я помнила по плану дома, который показывал нам Джордж, вела в подвал, вторая в гостиную. Пахло сыростью и плесенью, а больше, пожалуй, ничем. Не знаю, что там бодрил череп. Лично я ничего странного или опасного не ощущала. Мрачно вот и здесь, сказала я. Ага, согласился Джордж, протискиваясь мимо меня со своей тяжелой сумкой. Здесь полицейские нашли борцовую кость. Она была в стойке для зонтиков. Нужно все подготовить к ночи. Поможешь нам или это по контракту не входит во обязанности фрилансера? Я открыла был рот, чтобы ответить, но тут же закрыла его. Джордж был прав. Нечего стоять здесь без дела. Я открыла свои сумки. и принялась помогать. Нужно заметить, что мы сейчас работали по инструкции. Спустя несколько минут после прибытия в дом у нас уже были расставлены все защитные барьеры. Кольцо из цепей на кухне, ещё одно кольцо на лестничной площадке, внутри каждого кольца заготовлены мешочки с солью и железными опилками. Во всех комнатах мы зажгли свечи, поставили на ступени лестницы чуткие к колебаниям воздуха огарки. Мы работали дружно и ловко. И Кипс нас не слишком доставал своим бирюзжанием. И Холли Манро, как я заметила, стала намного снаровестнее за то время, пока я ее не видела. Я же в свою очередь обнаружила, что работать рядом со своими бывшими напарниками мне легче, чем разговаривать с ними, и с удовольствием занялась привычным делом. Все правильно. В конце концов, им мой дар нужен, а не мои разговоры. Когда все было готово. Один подошёл к концу, мы разделились и разошлись по дому, измеряя атмосферу воздуха, выживаясь в царящую здесь атмосферу. Исключением был Кипс. Он по дому не ходил, сидел себе по-турецки поджав ноги на кухне внутри железного кольца, пил какао и читал газету. Без своего дара для каких-либо экстрасенсорных дел он стал совершенно непригоден. Первым делом я отметила для себя что дом Гатти был маленьким. Четыре небольших помещения на первом этаже: холл, кухня, столовая и гостиная. На втором этаже длинная узкая лестничная клетка. По краям её две спальни, между ними ванная комната. Под лестницей каменные ступени, ведущие в облицованный бетоном подвал. Да, ещё чердак, незастланый половиными досками и совершенно пустой. По конструкции дом довольно современный. стонкими, как лист картона, стенками и двойными стёклами в оконных рамах. Всю мебель из дома вывезли, все украшения убрали. Никаких потайных уголков и полная тишина в экстрасенсорном смысле. Дворч переходил из комнаты в комнату и тоном конференсье объявлял, какая именно часть несчастного мистера Данна была обнаружена в этом месте. Но несмотря на эти шуткие подробности, всё в доме оставалось тихо. На удивление тихо. Несмотря на мрачную репутацию дома, чувствовали мы себя в нём достаточно уверенно. Девять небольших помещений нас пятеро. Мы хорошо вооружены и постоянно сталкиваемся друг с другом, переходя из комнаты в комнату. Никто никого не теряет из виду больше, чем на несколько секунд. До ближайшего железного кольца и цепи лишь несколько шагов. Всё это очень поднимало дух и внушало уверенность. Однако день ещё не совсем закончился, и что-то будет ночью, пока никому не известно. Меня заинтересовала кухня. Исходя из того, что здесь происходило, она должна была стать основным источником экстрасенсорной энергии. Я долго простояла здесь, прислушиваясь, вглядываясь в старомодную обстановку, изучая деревянные разделочные столы, под которыми разместились горчичного цвета кухонные шкафчики. Рядом с широким окном примостилась на своих длинных тонких ногах металлическая, вся в каких-то тёмных пятнах раковина. Стены оклеены обоями с коричнево-оранжевыми цветочками. Пол застлан коричневым линолеумом. Было заметно, что линолеум приподнимали. Это сделали много лет назад те, кто проводил здесь расследование. Кладовка для продуктов в углу кухни стояла пустой. На полках сохранились круглые тёмные следы от когда-то стоявших здесь банок. Из кухни вели три двери: в сад, в холл и в столовую. Столовая была маленькой, квадратной и соединялась только с кухней. Я сосредоточилась. Как много самых разных звуков. Вот Кипс перелистнул свою газету. Шаги в холле, спускающиеся в подвал. Шаги Локвуда, который поднимается по лестнице. И ещё едва уловимые скрытые шумы. не имеющие физической природы, текущие, нездешние. Да что-нибудь слышишь? Спросила я у Кипса. Кипс продолжал сидеть внутри железного кольца, проивалившись спиной к мешкам с солью. Он отрицательно покачал головой. Напрасно я его спросила. Уловить такие потаённые шумы способен только слухач. Эти мы, слушачи, и выделяемся среди прочих оперативников. Мы слышим то, чего не слышит никто, кроме нас. Мы особенные. Мы сами по себе. Я закрыла глаза, вслушиваясь в звуки, которых не должно здесь быть, которые не отсюда. Не отсюда. "Вижу, ты вернулась к ним", Аняшаида насказал Кипс. "Они удержалась". Я открыла глаза, посмотрела на него и ответила: "Я к ним не вернулась. Просто согласилась помочь Локвуду в расследовании этого дела". А в чём разница? Больше денег за это получит. Это был чёрт, неожиданно появившийся в двери, которая вела в холл. Если вы закончили на кухне, идите в гостиную. Там локут вот всех нас собирает. Идём, сказала я. Джордж исчез. И спустя секунду его голос уж из звучал из холла, окликав Колли Манро. Да, я теперь фрилансер, продолжила я. Понимаешь ли, Кипс? Я теперь предпочитаю быть свободной. Работать, когда хочу, сколько хочу и с кем хочу. Жить, когда у тебя руки развязаны, гораздо лучше, проще. Так значит, в этом дело. Павел плечами кивс. А я думал, ты взбркнула из-за того, что появилась эта Холли Манро. Впрочем, не моё это дело. Слушай, как ты думаешь, этот круг достаточно надёжен? Ещё одну цепь добавить не нужно? Да, надёжен. Нет, не нужно. Я пошла в гостиную, и я направилась к двери, без сожаления прервав свои исследования на кухне. Во-первых, ещё слишком рано, чтобы от них был толк, а во-вторых, у меня вдруг совершенно испортилось настроение. За большим окном гостиной почти совсем стемнело. Лавровая изгородь у дороги превратилась в угольно-чёрную сплошную полосу. Потемнели коричневые полосы на обоях внутри дома. В мерцающем свете зажжённых нами свечей они казались твёрдыми, словно прутья клетки, в которой мы оказались. Локвуд и Джордж Уши были здесь, о чём-то негромко переговаривались друг с другом. Увидев нас с Кипсом, они кивнули. "Хорошо", сказал Локвуд. "Пора обменяться первыми впечатлениями. А где холли?" "Внизу в подвале, я думаю", сказала я. Я звала её достаточно громко. Заметил Чорч. Ладно, пойду посмотрю. И он вышел за дверь. Как ты, Кипс? спросил Локвот. Наверное, тебе нелегко быть здесь. А что я? Сижу за цепями. Пожал Кипс своими костлявыми плечами. Странно, конечно, превратиться из оперативника в наблюдателя, но я уже привыкаю по маленьку. Не думаю, что я сильно нравлюсь Пенелопе Фитц. Даже после того дела Универмаги Эйкмиров, а нам не в последнее время все какую-то дрень поручает. Канализационные сооружения в Роторхайтене, например, или скотобойни в Дегенхеме. Теперь вот за вами наблюдать послала. А я думал, ты пойдешь на повышение после Универмага Эйкмиров. Заметил Локвот. Долфин был пойти, потому что то дело оказалось очень громким, но теперь мне не доверяют. Считают, что я слишком много самостоятельности проявил, а у нас это не приветствуется. Впрочем, какое твоё дело? Открылась дверь гостиной. Вошли Джордж и Холли. Прошу прощения, сказала Холли. Звали? Что случилось? Ничего, всё нормально, сказал Локвуд. Он вытачил из кармана пачку печенья и пустил её по рукам. Просто первый обход завершён, и я хочу услышать ваше мнение об этом доме. К моему немалому удивлению, тщательно следившая за своей фигурой и вечно сидевшая на фруктовых и овощных салатиках в холле, тож взяла печенье и сказала: Жуткое местечко. Всё, как мы и ожидали, кивнула я. Экстрасенсорное эхо присутствует буквально во всех помещениях. Очень слабое, далёкое эхо, но оно есть. А вообще меня тошнит от этого дома. Возможно, тебе тошнит от обоев, предположил Локвуд. По-моему, для этого дома скупили коричневые обои во всём Лондоне. А что за звуки, Люси? Похуй на радиопомехи, больше ничего не разобрать. Станет темно, скажу точнее. А я измерил температуру воздуха по всему дому, сказал Джордж. Самые холодные места подвал, особенно одно пятно под лестницей, и кухня. Но этого и следовало ожидать, потому что именно здесь 30 лет назад криминалисты обнаружили больше всего кровавых пятен. А на кухне ещё и кусочки мистера Данна, которые не успел доесть мистер Гэппи. Прекрати, попросила Холли. А в целом никаких следов призрака нет, продолжил Чёрч. Правда, когда я зашёл на кухню, мне показалось, что там скелет, но выяснилось, что это Кипс. Кончает Чёрч. Закатил глаза Кипс. Бенты есть у кого-нибудь? Дайте, а то я сейчас лопну от смеха. Прошу прощения. А разве надзиратели имеют право голоса? Поледяным тоном спросил Джордж. Закрой рот, Кипс, и прибереги слова для доклада своей хозяйке. Ну хватит, хватит, сказал Локвуд. Довольно. Что скажешь, Кипс? Паршивое местечко. Но это мы и так знали. Холли, ты что скажешь? У меня было такое ощущение, словно за мной наблюдают. Поёжилась Холли. Словно кто-то стоит у меня за спиной. Знаешь, у меня было такое ощущение, сказала я. А где это чувствовалось сильнее всего? Когда я поворачивалась спиной к центру комнаты, в любой комнате. Посмертное освещение в подвале, сказал Локвуд. Вот место, где произошло убийство. Должно быть, Гэппи каким-то образом заманил свою жертву вниз. На это место нужно будет обратить особое внимание. Я думаю, что нам лучше всего разойтись по разным комнатам, И время от времени переходить с места на место. Алюси, что ты собираешься делать? Мне нужна свобода передвижения. Буду следовать за тем, что услышу. Хорошо, договорились. Но сначала я хочу кое-что показать всем вам. Идите за мной. Он привёл нас в холл, встал посредине прохода, который вёл к лестнице. Поздней сумерки за это время сменились ночью. Сквозь стеклянные панели входной двери хорошо был виден зажжённый фонарь. На ступенях лестницы мерцали огарки. Лок вот подошёл к правой стене прохода и указал рукой на обои, примерно на уровне моей груди. Как по-вашему, что это? Вдоль стены на обоях тянулась протёртая полоса. Узкая, едва заметная, местами она прерывалась, а затем появлялась вновь. Следы от живота. сказал Лук вот. Вдоль противоположной стены такая же полоса тянется. Ковёр здесь вытоптан посередине. Когда Гэп шёл по нему, то задевал стены своими боками. Мы ещё раз посмотрели на протёртые полосы на обоих. Конечно, проход был узким, но не настолько же. Только теперь я реально представила, каким громадным был живот Гэппи и как он раскачивался во время ходьбы из стороны в сторону. И еще кое что. Локвуд снял с пояса свой фонарик, включил и молча направил на дверь кухни. Большую часть двери занимала вставленная в нее стеклянная панель, пыльная и грязная. Луч фонарика осветил ее, и на стекле стали видны пятна. Поначалу трудно было понять, что это за пятна, такими они были старыми и большими. Но потом, сложив их в один узор, я догадалась, что это. отпечатки рук. Подтвердил мою догадку Локвуд. Подпечатки жирных рук, толчком которых Гэппи открывал эту дверь. Обратите внимание на их размер. Внимание мы само собой обратили. Локвуд поднёс к отпечаткам свою собственную руку, узкую, с длинными пальцами. Лапа у мистера Гэппи была вдвое шире и намного длинней. Как я уже сказала, сумерки плавно перетекли в темноту. опустившуюся на улицу Лис. Внутри дома номер 7 в каждой комнате горела свеча или фонарь. Мы съели сэндвичи, выпили чаю и разделили вахты. В первую четверть ночи Локвуд должен был провести в подвале, Джордж на первом этаже, а Кипс на лестничной площадке. Холлу поручили время от времени переходить от одного из них к другому, проверяя, всё ли в порядке. Мне была предоставлена свобода действий. Я могла перемещаться куда угодно вслед за источником звука, если такой обнаружится, конечно. План выглядел вполне разумным. Дом небольшой, все будут находиться близко друг от друга. На таком расстоянии даже переговариваться можно. Свой обход дома я начала с подвала. В нём было холодно и неприятно. Сам подвал представлял собой неровно зацементированную квадратную площадку, сжатую со всех сторон голыми кирпичными стенами. Присмотревшись, можно было заметить участки пола, на которых цементное покрытие вскрывалось агентами, которые осматривали этот подвал 30 лет тому назад. Локвуд был уже здесь, стояв, прислонившись спиной к стене и плотно завернувшись в своё пальто. На полу возле его ног полукругом стояли зажжённые свечи. Он улыбнулся мне, когда я проходила мимо. Я улыбнулась ему в ответ. В эту минуту Впервые за весь день между нами не чувствовалось никакой натянутости. Джордж ещё я нашла в столовой, где он возился с каким-то небольшим приспособлением. По виду это был колокольчик, подвешенный на проволочной рамке. Джордж кивнул мне, но разговаривать не стал, и мы молча продолжили заниматься каждый своим делом. Как ни странно, самой общительной в этой компании оказалась Холли, проходившая мимо меня, когда я стояла и прислушивалась в холле. Она остановилась, улыбнулась и предложила мне пластинку жевательной резинки, а потом молча пошла дальше. Второй этаж дома начинался с длинной узкой лестничной площадки. Здесь, возле верхнего края лестницы, внутри вылышенного из железных цепей кольца, окружённый зажжёнными свечами, стоял кипс, похожий на тощего гриффа-стервятника. За спиной кипса виднелась открытая дверь А за ней, освещённая розоватым светом уличных фонарей спальня. Я прислушалась. Откуда-то издалека долетел странный звук, который я до сих пор никак не могла опознать. Кладц-клац-клац. Потом звук угас. Проходя по лестничной площадке, я зажгла фонарь и заглянула в ванную комнату. Раковина, ванна и унитаз внутри неё были покрыты густым слоем пыли. Кафельный пол тоже был пыльным. На нём можно было рассмотреть отпечатки ног проходивших по нему агентов, включая и нас самих. Чаша унитаза была пустой, сухой и покрытой кольцами известкового налёта. Из ванной комнаты я перебралась в спальню на дальнем конце лестничной клетки, взглянула из её окна на темнеющий внизу сад. Откуда-то из глубины дома внезапно донёсся тяжёлый удар, словно кто-то подскочил на половицах. Иль спрыгнул на них с высоты. Удар не повторился. В принципе, это мог быть кто-то из нашей команды, но с той же степенью вероятности это мог быть и кто-то другой. На всякий случай я взглянула на часы, чтобы зафиксировать время. Охо, оказывается, ещё и 9 нет. Я закончила обход спален и вернулась на лестничную площадку. Кипс по-прежнему был на месте, держал руку на эфесе своей рапиры. И я вновь подумал о том, как ему должно быть тяжело сейчас, чувствовать себя глухим, слепым и беспомощным. Ужасно, когда твой удар покидает тебя. Пока что ничего, сказала я Кипсу. Все в порядке. Это хорошо, кивнул он. Так держать, Люси. Я заглянула вниз, под лестницу. С улицы долетал холодный свет зажженного на крыльце фонаря, проникавший в холл. с квость стеклянные панели входной двери в щель под закрытой дверью гостиной тоже пробивался свет здесь он был теплым золотистым от горящих внутри гостиной свечей еще мерцали зажженные на ступенях лестнице огарочки но какой от них свет считай почти никакого я спустилась до середины лестницы остановилась прислушалась приложив пальцы к оклеенной обоями стене Услышала, как тихо скрипнула подо мной деревянная ступенька, на которой я остановилась. Потом услышала, как кашлянул Кипс на лестничной площадке. Где-то на улице хлопнула дверь. Что-то тихо насвистывал себе под нос Джордж на кухне. Всё вроде бы совершенно невинно, как школьный вечер для пятиклассников. Но почему-то тогда вдруг зашевелились волоски у меня на руках. Я встревожилась и решила провести перекличку. Кипс, ты где? Прямо над тобой, там, где ты меня оставила. Локвуд, на ступенях подвала. У тебя всё в порядке, Люси? А Холли? Где Холли? Здесь она, рядом со мной. Я посмотрела в сторону кухни, из которой продолжало доноситься тихое посвистывание. Джордж, скажи, ты где? Внизу приоткрылась дверь гостиной, и в щель просунулась голова Джорджа. Я здесь, снимаю показания. А что? Я не ответила, просто перегнулась через перила и вывернула голову, чтобы увидеть дверь кухни. По идее, я должна была видеть проникающий сквозь стеклянную панель двери свет зажжённых на кухне свечей. Однако панель целиком была чёрной. А на свистование продолжалось. Негромкое, меланхоличное. А затем донеслось ритмичное постукивание. На кухне кто-то был и что-то мелко рубил, ударяя ножом по разделочной доске.